Глава пятая. Трое в лесу, не считая Кикимор. На секунду оторопела. Голос принадлежал не женщине, а крупной лисе, размером с небольшого пони. Адептка уже настолько устала удивляться всем чудесам незнакомого мира, что просто крепче прижала спящего лисенка к себе и вежливо поинтересовалась. «Вы его мама? В противном случае я вам его не отдам. Собственно, я вам его и без этого не отдам» пока не вылечу поврежденные лапки. От такого нахальства лисица оторопела и оскалилась. Шерсть на загривке встала дыбом, хвост распушился, но девушка уже потеряла к ней интерес. Аккуратно уложив малыша на траву, Алина распростерла ладони над нижними конечностями лисенка. Губы девушки задвигались, проговаривая формулу лечения. Из пальцев потекла магия. Когда сиреневая дымка окутала искалеченную половину, процесс исцеления начался, а депка подняла на лесу глаза. Зверь, настороженно и немного удивленно, наблюдал за ее действиями, насторожив уши и принюхиваясь, но не пытался помешать. Со стороны казалось, что лисица сканирует детеныша, контролируя действия спасительницы. Алина не видела, как подалась вперед лиса, увидев цвет ее магии. Как удивлённо округлились глаза, дернулся хвост. Как рыжая красавица шевельнула ухом, и в ближайших кустах мелькнул белый кончик хвоста, растворяясь в лесном сумраке. Кто-то, повинуясь приказу, стремительно покидал поляну. Спустя минуту где-то вдалеке раздалось нервное лисе тявканье, на которое лисица отреагировала расслабленным вилянием хвоста. Через пару минут ветки кустарника раздвинулись. На поляне нарисовалась колоритная троица, рыжий худой лис и колоброд Колобродович с черным котом Тимофеем на плече. Я же говорил, ничего с ней не случится, в пору от нее лесных жителей спасать, а не нашу Алину от леса. Алина, устало выдохнул страж лесной, стремительно шагая к девушке. Что случилось? Леший на ходу скинул кота с плеча и отрастил вместо рук ветки. Алина не успела возмутиться, как зеленые прутья оплели звереныша, а вокруг спящего беззащитного тельца засияла изумрудная магия. Обе силы, сиреневая и зеленые, сплелись в единый кокон и завибрировали. Адыбка замерла, не веря своим глазам. Академические учебники утверждали, что две чужеродных магии, даже имея под собой одну основу, общий источник, не могут мирно взаимодействовать. Чары начинают соперничать между собой, стремясь подавить и подчинить чужой родник силы. Здесь и сейчас Алина наблюдала полное опровержение общепринятых межмировых теорий. Ее магия не просто приняла и не оттолкнула магию Лешего. Она ластила с гибким ветком, наполняла собой прожилки листочков, вплетала себя в структурный узор чужой волжбы. При этом хозяйка источника и сама магическая сила чувствовали себя просто великолепно. Девушке хотелось смеяться и петь, обнять весь мир, наполнить его бабочками и радугами. Если бы не нужно было закончить лечение, Алина пустилась бы в пляс на поляне, щедро делясь новым чудесным миром своей магии. «Откат!» – негромко фыркнула лиса, не сводя с врачевательницы глаз. «Вижу!» – буркнул Леша, не отпуская женские ладошки из плена своих рук веток. «Что делать будем?» Лисица грациозно уселась на траву и обвела себя хвостом. Ждать, вздохнул колоброд. Через полчаса отпустят. Лисенок тем временем очнулся, испуганно подорвался, кинулся было бежать, но негромкий рык остановил проказника. Малыш виновато понурив голову, двинулся к лисе. Алина со счастливой улыбкой на губах наблюдала за молчаливым диалогом двух зверей. Старшая сначала прикусила рыжий младшего выражая свое недовольство. Затем обнюхала его от макушки до хвоста. При этом детеныш едва не приплясывал от нетерпения, так ему хотелось сорваться и снова нестись по лесу навстречу приключениям. Но лисица рявкнула. Малыш, поджав хвост, нехотя попрел в ту сторону, откуда прибыл леший с котом. На краю поляны его принял под свою лапу худощавый лис, негромко что-то выговаривая, велел идти рядом. Звери скрылись, но Алина по-прежнему сидела со счастливой улыбкой на лице и любовалась тем, как две магии свивались в один узор. Девушка не заметила, что Страш Лесной вновь обрел человеческие руки, а на ее ладони к самостоятельным сгустком резвится часть его силы. — Послушай, я не чую в ней ягу, — хмуро вымолвила лиса, наблюдая процесс отката. — Я знаю. Леша вздохнул и опустился на траву. Бранко утверждает, что это наша долина. «Глупость несусветная!» — фыркнул кот. «Откуда какая-то расшитая тряпка, пусть и волшебная, может чуять такие вещи, если даже ты не видишь, не слышишь и не чувствуешь?» Кот возмущенно тыкнул когтям в колоброда. «Защита!» Лисица плавно скользнула поближе к Алине и повела носом. «Хм, я ничего не чую!» Кощей утверждает, что наша гостья ведьма, значит, хотя бы капля ведовской крови в ней есть. Но ты прав, я не вижу и не слышу. Ее магический фон показывает только магию мира, из которого она к нам пришла. Правда, источник у нее странноватый, но это объяснимо, стресс, нервы, говорящие коты. — Кто бы говорил? — возмутился кот. — Думаешь, говорящие пни и скатерти обыденное явление? — размечтался? и уже спокойнее продолжил. «Свою ягу истинный страж за пять верст учует. Никакой защиты не оградишь. А уж если леша, и не в предназначение «Тихо ты!» — оборвал говорливого кота Колоброд Колобродович и подался вперед. Две магии закончили свое знакомство, обе втянулись в девичьи ладошки, словно так и надо. Алина вздрогнула и пришла в себя. Девушка какое-то время сидела, разглядывая свои руки, поворачивала их так и эдак, даже понюхала, пытаясь понять, что произошло. Как чужая магия сумела переплестись с ее личной безо всякого вреда, да еще и остаться в ней. Адепка чувствовала отголосок волшбы стражи лесного, ощущала тихим шепотом в самом своем сердце. Спустя несколько минут голоса угомонились. Алина выдохнула, пришла в себя и обнаружила пропажу лисенка. «Ах ты, глупыш, где ты?» Все другие мысли тут же покинули девичью голову, девушка вскочила на ноги. «Ай, Алина!» Раздались одновременно болезненный вскрик адепки и возмущенный возглас лешего. «Глаза разуй, куда прешь-то?» «Что? Опять?» – рявкнула Алина и топнула ногой. «Да сколько можно мне под ноги попадаться?» И ладно бы пнем с росовым так теперь еще и в образе человеческом тебе подальше не стоится. Лисица сдержанно фыркнула, скрывая смех, а наглый котяра, не стесняясь, захохотал в голос. «Вот чего лезешь, чего лезешь к девице-то, незамужней, а?» Змеукивал кот, закатывая глаза. «И нет бы с цветами да подарками, дурень лесной, так нет же с помощью ненужной!» Ох, и попадет тебе от бранки за синяк на лбу девичьем, продолжал издеваться Тимофей, не сводя глаз с Алиной и Лешева. Помолчал бы сурово буркнул колоброд Колобродович, протянув к девушке руку. Адепка испуганно отпрянула, продолжая потирать на лбу шишку. Поднимаясь, Алина так была возмущена бегством подопечного, что не заметила стражили снова. Смачно приложилась головушка подбородок Лешева, который как раз клонился, чтобы помочь спасительнице встать на ноги. Да стой ты на месте ей газа! с досадой рыкнул Леший. Дай залечу, а то и вправду Бранка всю плеж проезд, пока на стол накрывать будет. Обидели девочку и сбили, передразнил колоброд скатерть с поразительно похожим голосом. Не надо, я сама могу. Отступая на шаг, фыркнула Алина, с трудом сдерживая улыбку. «Сама. Видали мы одну такую? Самостоятельную?» Пробурчал колоброд, поднося ладонь к губам и сдувая в сторону девушки изумрудную пыльцу. «Где она теперь? Никто не ведает». На краткий миг голова у Адетки закружилась, а в следующую секунду девушка поняла, что лоб больше не гудит и шишка не болит. Недоверчиво потыкав себя пальцем, Алина покачала головой, сделала очередную мысленную пометку. Лешему не обязательно прикасаться к существу, чтобы вылечить. Возникает вопрос, нужно ли ему коснуться человека, чтобы навредить своей магией, или словом. Но ведь Страш Лесной молчал. Разве магия может подчиняться мысли? Но благодарность и легкий характер перевесили. Алина поблагодарила Колоброда за помощь, восхищенно уставилась на лисицу которая с невозмутимой мордой наблюдала за кордыбалетом устроенным лешем и адепкой котяра к тому времени прекратил смеяться теперь развалился во весь рост наблюдая за стражем лесным и гостей сквозь полуприкрытые веки а ой а а где лисенок мне нужно проверить все ли у него правильно срослось и нет ли осложнений отчего то робко спросила алина глядя на лесу «Все с ним в порядке. Домой отправила». «Наказан», — немного подумав, все-таки ответила рыжая красавица. «За что?» — возмущенно пискнула девушка. «Он же не виноват, он маленький, а тут...» К «Ко... Николай, это твоя территория?» Вдруг безо всяких переходов грозно уточнила Алина. «Моя», — помедлив, уточнил страж. «Тогда почему ты за ним плохо следишь?» Это что за ней люди бродят по твоему лесу, как у себя дома, и капканы на зверье ставят? Магические капканы. Да если бы я опоздала, малыш остался бы не просто покалеченным. У него магию отбирали. Будет тебе известно, такие ловушки запрещены межмировой конвенцией о защите магических разумных существ от... Остановись. Колоброд в примиряющем жесте поднял обе руки. Алина, остановись. Остановись? Девушка набрала побольше воздуха, чтобы высказать Лешему все, что она думает о его компетенциях, но не смогла вымолвить ни слова. «Ах, вот ты какой! Ну погоди у меня, вернемся мы домой. Я тебе все выскажу!» Кипятилась про себя Алина, сердито сопя и сурово хмуря брови. Попутно отмечая, прикасаться к существу для нанесения диверсионных действий Лешему нет никакой необходимости. Слово, если это оно... Прекрасно работает на расстоянии. «Эд, что это вы тут делаете, а? Больше трех в лесу запрещено собираться!» Противный голос загасил разгорающийся скандал в самом начале. Ни леса, ни страш лесной, ни кот не заметили в полуспоров и разбирательств, как вокруг поляны сгустились тени, окружая их плотным кольцом. «Вы чего тут забыли?» Грозно рявкнул колоброд Колобродович, стремительно шагая к Алине, задвигая ее за спину. Лисица моментально подскочила, прикрыла спину лешему. Черный кот лениво поднялся, топорщи усы, неторопливо обошел вокруг застывшей композиции трое в лесу, не считая кикимор. Именно они припожаловали на поляну. — Вопрос ясен? — Ответ не слышен. Проскрипела крупная серо-зеленоватая дама в элегантном наряде из ветвей и листьев с гулькой на затылке и небольшой бородавкой на крючковатом носу. «К тебе, леший, обращаюсь. Что за митинг несанкционированный? Что за ведьма незарегистрированная? Хочешь проблем? Получишь проблем!» – довольно констатировал противный голос. «Огомонись, Никиферия Чефировна!» Сквозь зубы процедил страж лесной, сжимая кулаки. По делу мы тут. Лиса спасала от ловушки магической. Не вы ли поставили? Едва сдерживая злость, уточнил у старши кикиморы. Но-но, ты мне тут побузи, побузи. На лагеря захотел. Руду добывать? Так я быстренько его главнейшеству письмецо отправлю. Побурагойсь мне тут. Кончилась твоя власть. Теперь во. Кикимара ткнула кривым пальцем себе в грудь, демонстрируя всем ярко красную нашивку. Теперь мы тут сила, а ты всего лишь страш лесной. Что прикажем, то и сделаешь. Ой! Голос Никифирье дал петуха. На поляне вдруг резко потемнело. Гигантские дубы стали плотнее, скрывая просеку, гася свет своей листвой. Птицы умолкли, насекомые и те перестали шебуршать. «Ты это... ты того этого...» Свита главной кикиморы сердито замахала на колоброда-колобродович. «Охолонись, говорю, давай добром поговорим!» Примирительно заверещала Никиферия Чефировна, нервно поглядывая на корни деревьев, медленно вспучивающих травяной покров поляны. «Пошутила я! Будет тебе! Ну что ты, что ты! Пошутила я!» Ты ж знаешь, мы завсегда с Егой дружево водили, тебя слушались. Мы что, мы люди подневольные, нам приказано закон блюсти, за лесом следить, тебя стеречь, мы стережем. Сопровождение столпилось вокруг старшей нечисти и мелко-мелко кивало головами, соглашаясь со словами своей начальницы. Откуда капкан? Да не знаем мы. Никиферия цокнула языком. Прошляпили. У Водянова нынче юбилей был, так мы это погуляли вчера хорошо. А дозор выставить, а сороки на что? Голос лешего вибрировал от гнева и силы. Сила эта не только Кикимра к земле гнула. Алина готова была за компанию со странными существами упасть на колени, прикрыть голову руками и тихо подбывать от ужаса. И только какое-то внутреннее упрямство не давало отвести взгляд от стража лесного и склонить голову. «Мурряу!» раздалось под ногами. Алину будто ударил кто-то по затылку. Перед глазами мелькнул огромный пушистый черный хвост. Ужас и желание повиноваться неведомой силе в миг схлынуло. «Мурмряу!» Тимофей скользнул мимо стража лесного, качнул головой вправо, влево и аккуратно уселся напротив Кикимов, прикрыв глаза. Тишина сковала лес. Затем нечисть разом заверещала и ломанулась в кусты. «Куда? Стоять, негодные! Вы на кого начальство кинули? Вот я вам покажу!» Никифия Чефировна визжала, топала ногами, грозила костлявыми кулаками вслед своей свите. Но убегающие существа плевать хотели на субординацию. Истинный хозяин леса – леший. Это все знают. Власть, она такая непостоянная. Сегодня темнейшество, завтра еще кто-нибудь, а потом вдруг и Ягобабовны вернутся. Потому тут, в глубинке, подальше от могущественных и прочих неприятных личностей, лучше дружбу водить со всяким зверем лесным. То, что лешего всех прав лишили, только избу оставили, так дело не Кикимор иммерье дело указы кощеева зачитывать до да существа сказочные призывать новые законы соблюдать Колобородоч, ты того этого прости меня дура старую ноги никиферри подогнулись она бухнулась лешему в ноги предварительно убедившись что подчиненные смылись и никто ее из своих коленопреклонения не увидит. Я существо подневольное, сама на должность не просилась, назначили. Слыхала чего? Сила в голосе стражили снова поубавилась. к нет же, мы ж как раз на наследственные мероприятия шли гурьбой. Грибница колебания магические принесла, чужеродные. Уточнила Кикимора и покосилась на Алина. А кто это у тебя за спиной? Заискивающе уточнила Никиферия. «Не твоего ума дело», — отрезал страшный Лесной. «Кому надобно, тот уже ведает». «Знаю, знаю», — нечисть противно захихикала. «Лихушка вчера знатно напился, на избушку негостеприимную жаловался, на бранку ругался словами ухольными. И тебя, Колобродоч, все красно обзывал весь вечер. Надоел до зубовного скрежета». И резко, без переходов, Никиферия просительно заскулила. «Ты уж разберись, батюшка наш, мне ж перед Кощеем отчет держать. Что в докладной-то писать-то? Что за злы дни в лесу нашем объявились. «Разберусь», — рыкнул Леший. «Посты расставь, ежей по тропам отправь, волков на границе разошли. Вечером жду с новостями». «Слушай, сродненький наш, все сделаю в лучшем виде, не изволь беспокоиться». Может, на стычке передать? Свеженькая, на мухоморчиках молодых. Исчезни. Страж лесной повел плечом, Кикимора растворилась в лесных тенях. Апчхи! Способность говорить вернулась к Калине громким чихом. Здоровье впрок, ответил колоброд и кивнул лисица. Что узнаешь, сообщи. Вечером на ужин ждем, приходи. Постарайся. Лисица кивнула в ответ и повернулась к Алине. «За спасение детеныша благодарствую. Говори, чего хочешь, исполню». «Да вы что?» Голос адепки зазвенел от возмущения. «Да как вы могли подумать? Ничего мне не нужно. Я не за желание спасала». «Пройти мимо существа в беде — это... Это хуже не придумаешь», — выпалила Алина. «Вот дура-то!» — проскрипела в кустах, в которых исчезла Кикимара. Желание от самой рыжухи профукало. Ой, да, ушла я, ушла. Лиса в упор разглядывала девушку. От ее изучающего пристального взгляда Алина поежилась. На секундочку показалось, что стоит она в кабинете ректора. Он, прежде чем приступать к словесной порке, сканирует ее своим непроницаемым черным взглядом. Но глаза у зверя были зеленые, до да морды на на лиса не походила. «Как скажешь, девица!» Лисица закончила разглядывать спасительницу. И еще раз сердечная моя благодарность за прутика. Вечером буду. Рыжуха махнула хвостом, только ее видели. Алина даже глаза моргнуть не успела, как на поляне остались только она, Колоброд Колобродович и кот Тимофей. — В кое то веки солидарен с Фиркой, дура ты, Алинка, профукать желание от самой матери леса. Котяра сокрушенно покачал головой, поднялся, потянулся и неторопливо двинулся в сторону тропинки. «Но вы идете, обед стынет!» «Может, ты права!» Задумчиво оглядев Алину, негромко вымолвил Леший. «Идем домой, горит и наша луковая Бранка и правда с обедом уже ждет. Потом собираться будем в путь дорогу». «Глупость какая! Кто ж за спасение награду просит? Это ж по зову души!» «У нас в академии никто мимо беды не пройдет. Всякий поможет. У вас разве по-другому?» Алина догнала колоброда и засеменила с ним рядом. Леший покосился на почти бегущую девушку и пошел медленнее. «У нас, Алина, по-всякому. Иной раз за спасение таких проблем огрести можно, что лишний раз подумаешь, прежде чем спасать. Да и внешность бывает обманчива. Пойдешь спасать, к примеру, девицу красную». А она окажется навкой или русалкой. Да и кикимары мороком не брезгуют. А уж водяной окаянной и вовсе разговоры разговаривать не будет. Утянет по воду и станешь сто пятой женой. «Почему — Почему сто удивилась Алина. — Потому что у нашего местного Казановы сто четыре уже имеется, муркнул кот и запрыгнуло широкое плечо лешего. — Худеть тебе надо, Тимофей! — крякнул колоброд. Сметаны много жрёшь и пирогов с мясом. Вот сам худей, огрызнулся нахал. Хорошего кота должно быть много, а я у нашей Егини идеальный кот. Нет егине отрезал страж Лесной. Хватит о том. Коля, а Коля? Алина робко дотронулась до мужской руки. Может, все таки расскажешь, что у вас произошло? Куда Ега делась и дочка ее. «Откуда пришел Кощей? И почему вы ему отпор не дали? И...» «Много будешь знать, скоро состаришься!» — фыркнул Тимофей. Фыркнул Тимофей. «Угомонись!» — приструнил кота леший. «Расскажу, Алина, за ужином». «Почему не сейчас?» «Обед стынет, а после мы в гости с тобой пойдем». А «В гости? Кому? Зачем? Ты же сказал, собираться в путь-дорогу будем». Вот потому в гости пойдем, помощи просить. Ступа сломана, дорога дальняя, пешком ты точно не дойдешь. Леший покосился на девушку. Уж больно тонкая да звонкая. Я спортивная, — возмутилась Адепка. У меня спецкурс по боевой и туристической подготовке был. Хм, Колоброд хмыкнул. Ну, спецкурс так спецкурс, но поддержка лишней не будет.